Глава 60. Сарасвати была худощавой женщиной с блестящими серебристыми волосами, которая обычно заплетала в косу на затылке. Пряди постоянно падали ей на лицо, напоминая шелковые нити, выбившиеся из кокона. Ей исполнилось 54 года. Ее тело было настолько тонким и легким, что казалось двигаясь почти бесшумно, она даже не вытесняет воздух. Но даже несмотря на свою худобу, она не была неприметной. Она обладала особой красотой. Блеск в глазах и сияние на лице, исходившие из глубочайшего душевного покоя. Ничто не делает человека прекраснее, чем внутреннее спокойствие и душевное равновесие. Уже тогда, когда она нашла бронзовое перо в конверте в кроватке своей дочери, у нее возникло предчувствие такое мучительное, что ей захотелось тут же о нем забыть. Но она никогда не забывала. Сарасвати показала амулет своему отцу, который разбирается в старинных украшениях. По его словам, это перо с афганским лазуритом было сделано более 300 лет назад и несло след своей истории, слегка покрывшейся патиной. Перо было изготовлено из меди древним способом литья по выплавляемым моделям. Сперва его вылепили из воска и покрыли глиной. Затем обжигали, пока воск не растаял, а глина не затвердела. В образовавшуюся полость залили расплавленный металл и охлаждали его до тех пор, пока он тоже не затвердел. Затем глиняную форму разбили и достали готовое перо. И в завершение вставили жемчужный глаз лазурита. Для этого амулета выбрали особенно красивый камень, драгоценный, темно-синий, сияющий, с крошечными кристаллами, едвавидными невооруженным глазом. Вот что Сарасвати объяснил отец. И сказал, что черная вставка по центру лазурита представляет собой зрачок, назар, похожий на крошечную прозрачную бусину из черного стекла видящие перо называют амулетом. Ему приписывают магические свойства. Это вещь, хранящая множество секретов, которые она раскрывает только своему владельцу, помогает разгадать загадку его жизни, если тот готов понять послание. Однако если амулет уже однажды открыл человеку уникальное послание, сообщение, имеющее значение лишь для него, он не откроет его ему во второй раз. Согласно легенде, как только амулет раскрывает магию, его нужно передавать дальше. А еще говорят, что перо ⁇ часть книги, которая также переходит от человека к человеку. На ее кожаной переплетной крышке есть выемка, в которую оно идеально входит. Страницы этой книги совершенно чистые. И только когда книгу берет в руки тот, кому пришло время получить послание, ему открывается запись но лишь на тех страницах, между которыми лежит лиссе. Сарасвати держала его в руках. Видящее перо — драгоценное украшение, которое детская медсестра положила в кроватку ее дочери, а затем бесследно исчезла из родильного дома. Почему она подарила ей такую ценную вещь, не зная ее? Амулет с афганским лазуритом, камнем истины. Камнем, приносящим внутренний и внешний покой и любовь. Небесным камнем с многочисленными вкраплениями перита, мерцающими словно золотые звезды. Камнем, который приносит удачу и исцеляет. Почему? Почему Сарасвати должна владеть этим изысканным украшением? Что она должна знать? На записке, вложенной в конверт с амулетом, была лишь короткая надпись. «Простите меня. Пусть камень направляет и защищает вашу дочку». Сарасвати инстинктивно почувствовала, что детская медсестра вместе с амулетом оставила ей тайну. Частичку сердца, души, которая рассказывает историю, навсегда связавшую женщин. Часто Сарасвати вспоминала те два дня в родильном доме, которое она провела в одной послеродовой палате с женщиной по имени Луиза. В ее глазах Сарасвати увидела сияние, которого она, как ей тогда казалось, никогда раньше не видела в глазах ни одной женщины. Луиза была так счастлива и благодарна за рождение здоровой дочки, как могла быть лишь та, кто заглянула в глубины жизни. Она все время целовала свою черноволосую девочку. Для Сарасвати тоже все изменилось с рождением Нилу. Семья, которая раньше часто ссорилась, вдруг сплотилась благодаря заботе о больном ребенке, Как по волшебству. Как будто малышка принесла с собой в мир нечто такое, что чудесным образом сделала их жизнь лучше. Десять лет Сарасвати сама носила амулет, пока полностью не убедилась в своих предположениях. Нилу Единственная в семье черноволосых, чьи локоны цвета корицы. Даже цветом и чертами лица она больше напоминает женщину, которая лежала рядом с ней в послеродовой палате, чем ее саму. Любовь не может просто раствориться. Любовь к Нилу была безграничной. Она была их дочерью, а все остальное не имело значения, даже если бы Сарасвати знала правду. Так она надела амулет на шею Нилу, которой тогда было десять, и сказала. «Он твой. До тех пор, пока не придет время им воспользоваться».